согром труду для того, чтобы приводить в движение колесо мельницы, которое я сам сделал. Колесо это увы ни разу не повернулось, несмотря на все мои старания. Всё там было по-прежнему, всё находилось на своих обычных местах и тачка, и плуг, сделанные из криволусочка, ящик, где я растил кроликов, и садик, мой дорогой садик. Кто увидит, как же цветут Мои милые цветочки, кто будет ухаживать за моими земляными грушами? Конечно, барбарен, противный злой барбарен. Один только шаг. Один шаг, и всё исчезнет навсегда. Вдруг на дороге, ведущей от деревни к дому, я заметил белый чипчик. Он исчез за деревьями, потом быстро появился снова. На таком далёком расстоянии я мог различить только белый чепчик, который, подобно светлой весенней бабочке, мелькал среди ветвей. Новые моменты сердце видит лучше и дальше, чем самые зоркие глаза. Я узнал матушку Барбарен. Это она. Я был в этом уверен. Я это чувствовал. Ну что? спросил меня Виталий. Идём дальше? Подождём ещё. Подождём, а? Прошу. Вас. Значит, мне сказали неправду. Ноги у тебя слабые. Ты уже устал. Да, это сулит нам мало хорошего. Но я ничего не ответил. Я всё глядел и глядел. Да. Это была матушка Барбарен. Её чепчик, её синяя юбка. Она быстро шла, словно торопилась как можно скорее вернуться домой. Подойдя к калитке, она толкнула её и быстро вошла во двор. Я тут же вскочил, забыв о капе, который прыгал вокруг меня. Матушка Барберен недолго оставалась в доме. Она точи же вышла оттуда и принялась бегать по двору взад вперёд, протягивая руки. Несомненно, она искала меня. Я рванулся вперёд и громко закричал: "Мама! Мама!" но мой крик не долетел до неё и не мог заглушить журчание ручья. Что с тобой? Ты сошёл с ума? спросил меня Виталис. Я молчал, не отрывая глаз от матушки Барбарен. Но она не знала, что я нахожусь так близко от неё и не думала о том, что здесь следует только взглянуть наверх, чтобы увидеть меня. Она пробежала через двор, вернулась на дорогу и стала повсюду искать меня. Я закричал ещё сильнее, но и на этот раз безуспешно. Тогда Виталий спонял, в чём дело, подошёл ко мне. Он сразу заметил белый чепчик. Бедный малыш пробормотал он вполголоса. Умоляю вас, позвольте мне вернуться, закричал я, ободрённый его словами. Но он взял меня за руку и заставил спуститься на дорогу. Ты уже отдохнул, посели. Идём. Идём. Я хотел вырваться, но он крепко держал меня. И все друг, Копи, Жербино позвал Виталис. Собаки окружили меня. Пришлось следовать за Виталисом. Пройдя несколько шагов, я обернулся, но мы уже перевалили через вершину горы.